заголовок 4.7. Обман в оффлайне. Простые сценарии. Мистификатор – это господин, который принимает вас за дуралея, потому что вы не приняли его за обманщика. Декурсель. Пункт 4.7.1. Ряжение. Аферисты могут ходить по квартирам, представляясь страховщиками, работниками газовых служб, управляющих компаний и так далее. Они проверяют, что вы не приняли его плиты, трубы и коммуникации. Делают осмотр, обязательно находят поломку и предлагают установить дорогостоящее оборудование, например, счетчики или газовый анализатор, который среагирует на утечку и поможет избежать возгорания и взрыва. Мошенники могут давить, манипулировать, запугивать например уверяя что без специального устройства в ближайшее время может случиться утечка газа которая грозит взрывом и обрушением как во время трагедии в магнитогорске если жильцы соглашаются на установку прибора позже выясняется что он совершенно бесполезен и это можно сказать еще положительный исход встречи с такими аферистами в некоторых случаях дело может закончиться ограблением квартиры. Рекомендация 63. В наше время полезно составить список организаций, которые могут вам понадобиться, и сохранить их данные в телефоне. Не стоит открывать дверь незнакомым людям, чтобы они вам не говорили и чем бы не угрожали. Спокойно скажите им, а я вот сейчас наберу вашу организацию и узнаю, кто вас сюда прислал. После этого позвоните в соответствующий орган, управляющую компанию, газовую службу, полицию и прочее. И дальше действуйте по обстоятельствам. И детям своим дайте соответствующие инструкции. Пункт 4.7.2 Сценический этюд. Это обман, где участвуют несколько мошенников разыгрывающих определенный сценарий, в который вовлекается жертва обмана. Различные мошенники, аферисты, наперсточники, карточные шулеры очень любят применять ложные доказательства. Для этого они умело пользуются услугами подставных лиц, которые придумывают целые сценки, направляющие ход мысли жертвы в необходимом жуликом направлении. Например, не секрет, что основную роль в бригаде наперсточников играет не сам манипулятор шариками, так называемый «нижний», и не бандиты из бригады охраны, успокаивающие разбушевавшихся неудачников. Нет, основной приток шальных денег обеспечивают именно подставные, играющие роль случайных прохожих, которым неожиданно очень повезло. Если они сыграют и естественно, и талантливо, если сумеют зажечь в зрителях азарт легкого обогащения, дело большей частью будет сделано, и заветные денежки потекут в карман к мошенников. Особый раздел подобных сценических этюдов, которые как по нотам разыгрывают мошенники, реализуется с автолюбителями. Проколотое колесо. Человек, закупившись в торговом центре, выезжает со стоянки. Его обгоняет автомобиль, водитель которого жестами дает понять, что у покидающего стоянку гражданина спущено колесо. Водитель выходит и видит, что заднее колесо действительно спущено. Пока он будет менять колесо, из салона могут пропасть деньги, ценные вещи и документы. А колесо прокалывается заранее когда водитель пошел за покупками. Для такого сценария преступники выбирают автомобиль, в котором только один водитель, чтобы его спутники не помешали краже. Дым из машины. Этот трюк выполняется двумя способами. В любом случае сначала машину жертвы обгоняют, просят остановиться и заявляют, что видели дым, который шел из автомобиля. А дальше... Или при открытии капота на горячий двигатель из медицинского шприца впрыскивается масло. Или под переднюю часть автомобиля бросается маленькая дымовая шашка. Далее мошенники предлагают свою помощь за определенную сумму денег. Решить проблему на месте или увезти автомобиль в сервисный центр, где работают их сообщники. Поцелуй. Это, наверное, самый старый и распространенный способ развода. Злоумышленники подпускают как можно ближе идущую сзади машину и резко тормозят с помощью ручного тормоза. Так как стоп-сигналы в этом случае не загораются, потенциальная жертва не успевает остановиться и врезается в корму автомошенников. В лихие 90-е из передней машины выходили бандиты в кужанках, с битами в руках которые оказывали психологическое давление на жертву, вынуждая расплачиваться по максимуму. Это породило массу анекдотов на эту тему. В наше время прохиндии практически не применяют грубую силу, а уговаривают жертву подставы разобраться по-хорошему и компенсировать им ущерб без вызова ГИБДД или отъехать в ближайшее СТО, где более точно определять сумму ущерба. Если жертва выберет вариант СТО, ей насчитают огромную сумму за ремонт или будут шантажировать тем, что он, она незаконно покинул место происшествия. Рекомендация 64. Не стоит поддаваться на уговоры мошенников. Сообщите о случившемся по горячему номеру 112. И начинайте снимать на видео или фотографировать подробности ДТП. Место происшествия с привязкой к местности, характер повреждений и лица участников события. Если это были мошенники, которые промышляют таким видом бизнеса, то, скорее всего, они покинут место происшествия в поисках более покладистых жертв. Если у вас работал видеорегистратор, который зафиксировал факт отсутствия стоп-сигналов при торможении, это будет здорово. Полноценная имитация ДТП. Данный вид создания параллельной реальности относится к наиболее изощренным и опасным приемам преступников. Фактически он предполагает наличие организованной преступной группы ОПГ что формально увеличивает степень наказания за данный вид преступления здесь против вас будет работать целая банда поэтому при таком сценарии действовать нужно очень четко и осмотрительно суть подстав во время быстрого движения автомобиля преступников окружают машину жертвы после чего один автомобиль делает опасный маневр или мигая фарами просит уступить дорогу Потенциальная жертва развода резко реагирует на внезапный маневр преступника и задевает специально подставленный с другой стороны автомобиль. Удар может быть настоящим либо липовым, что случается гораздо чаще. Для второго варианта на машину жертвы заранее, еще на стоянке, наносятся царапины с помощью наждачной бумаги, а на автомобиле жуликов такая царапина уже имеется. Для имитации удара в нужный момент из «едущей рядом машины» в авто жертвы бросают какой-нибудь предмет, например, пластиковую бутылку с песком. Цель аферы – заставить жертву этой комбинации считать себя виновником ДТП. После этого преступники прижимают жертву к обочине, вынуждая остановиться. Бандиты заставляют потерпевшего покинуть машину, начинают наезд. Преувеличивают повреждения своей машины и говорят, что виновник аварии остановился не сразу, а покинул место ДТП, и ГИБДД лишит его прав, а страховая не станет возмещать ущерб. Бывает, что бандиты предъявляют поддельные удостоверения силовых структур или даже угрожают оружием или его муляжом. Если аферисты не успели нанести царапины на машине жертвы еще на стоянке, то кто-то из участников этой пьесы наносит их в тот момент, пока другие угрозами отвлекают хозяина авто. Добившись того, что жертва комбинации признает свою вину, преступники начинают подсчитывать ущерб. Нередко для более точного подсчета они предлагают поехать в СТО, где выяснится, что ущерб весьма значителен. После удара внутри машины что-то сломалось или погнулось. Или могут позвонить знакомому автостраховщику для примерной оценки. Понятно, что тот насчитает по полному. Рекомендация 65. Если вы становитесь участником подобного сценария, то начинайте звонить в полицию еще до того, как вас прижали к обочине. Остановившись, запритесь. И не покидайте машину до приезда полиции. По возможности записывайте все происходящее на видео. Если момент липового ДТП попал в сектор обзора вашего видеорегистратора и был записан, вытащите прибор и засуньте его в карман. Он пригодится при разборе дел. Если вы один, а преступников много, не вступайте с ними в конфликт. Главное в этой ситуации не потерять здоровье. Сбитый пешеход. Суть приема. При выезде с парковки задним ходом машина получает легкий удар, обычно справа и сзади, где обзор водителя естественным образом ограничен. Присутствующие на стоянке случайные свидетели имитируют панику и останавливают выезжающую машину. Далее к водителю ковыляет хромающий потерпевший – утверждающий, что машина задела его при выезде с парковки или проехала по ноге. Предъявляют нарисованный на ноге синяк, ссадину, поврежденную одежду или обувь. Все присутствующие подтверждают его версию. Второй вариант из, из сценировки – сбитый человек остается лежать на земле, изображая более тяжелую травму. Пока его приводят в сознание, случайные свидетели шумно обсуждают, какие кары ждут нерадивого водителя вплоть до уголовки. Но потерпевший входит в положение водителя и предлагает решить вопрос без вызова полиции, деньгами, которые потом будут честно поделены между всеми участниками этой нехитрой пьесы. Рекомендация 66. Если у вас закрались сомнения по поводу описываемой случайными свидетелями ситуации, сами предлагайте вызвать полицию. При этом начинайте фото и видеосъемку той части автомобиля, которой вы якобы ударили пешехода, а также всех особо активных свидетелей. Предложите отвести потерпевшего в травмпункт, чтобы объективно зафиксировать его повреждения. Если оптимизм актеров при таком повороте дела поубавится, продолжайте в том же духе, пока мошенники не начнут нервничать и снизят требования или откажутся от них. А еще лучше поставить на машину видеорегистратор с задней камерой и G-сенсором, реагирующим на толчок машины. Он покажет, что потерпевший или не задевал машину, или сделал это сознательно. Автопопрошайка. В этом способе развода мелкие мошенники, по сути, повторяют поведение алкашей у винно-водочного магазина, которые выпрашивают мелочь, чтобы опохмелиться. Любитель пополнить бюджет за чужой счет, паркуется на обочине, включает аварийные сигналы и начинает привлекать внимание проезжающих мимо водителей просьбами помочь. Когда какой-нибудь сердобольный водитель останавливается, лавкач начинает рассказывать разные жалостливые истории о том, почему ему нужно срочно попасть домой и каким образом он остался без денег и карточки. А теперь у него кончилась горючая или произошла поломка и нет денег на эвакуатор. И тут или жена рожает, или дедушку надо срочно вести в больницу на операцию. Иногда этот умирающий дедушка сидит в салоне с видом покойника и тихо стонет. Или собачка заболела и тоже умрет, если бедолага сейчас не раздобудет денег на бензин. Бывает, что в роли потерпевшего выступает очаровательная блондинка, которой легче развести на деньги галантных автоводителей. Иногда оставшийся без денег и бензина аферист, Предлагает за помощь какой-нибудь раритетный товар, дорогие брендовые часы или перстень с бриллиантом, которые впоследствии оказываются копеечными подделками. Рекомендация 67. Помогать попавшим в беду людям правильно, а кормить мошенников нет. Поэтому для начала посоветуйте незнакомцу обратиться за помощью по номеру 112. Затем предложите помочь с деньгами. Но с возврата. Когда аферист пообещает это, попросите его предъявить документы, которые попытайтесь сфотографировать вместе с его лицом. Как показывает опыт людей, которые сталкивались с этим видом развода, мошенники оказываются очень стеснительными и терпеть не могут фото- и видеосъемку себя и своей машины.